Если великий человек есть сын своего времени и своего народа, если его деятельность есть результат всей предшествовавшей истории народа, то эта деятельность дает уразумевать прошедшее, а изучение всего прошедшего необходимо для ее уяснения. Если великие люди суть светила, поставленные в известном расстоянии друг от друга, чтобы освещать народу исторический путь им пройденный, уяснять связь неразрывную, тесно сомкнутую цепь явлений, а не разрывать эту связь, не спутывать кольца цепи, не вносить смуту в создании народа о самом себе, то из этого ясно, как трудна становится биографическая задача, задача изображения деятельности одного исторического лица. Успех выполнения этой задачи, удовлетворительное представление характера и деятельности великого человека, зависит от того, как ясно представляется для биографа целостный образ народа, возникший перед ним из внимательного рассмотрения всего исторического пути, совершенного народом. Отсюда понятно, почему у нас так долго не было истории Петра Великого, несмотря на попытки писать или заставлять писать эту историю. Были похвальные слова Петру, сборники материалов, расположенных по годам и перемешанных восторженными восклицаниями, были стихи в честь ему и хульные выходки в стихах и прозе. Но не было истории. Нельзя было воздвигать здание, когда не было почвы для него. Почва для истории великого человека есть история народа. Из сказанного ясно что для уяснения значения петра великого мы должны обратиться к предшествовавшей ему истории русского народа допроситься у нее что это был за переворот с которым мы привыкли соединять имя петра откуда произошел этот переворот для чего понадобился для получения удовлетворительного ответа не должно мудрствовать надобно смотреть как можно проще Все органическое подлежит развитию, подлежит ему отдельный человек, подлежат ему и живые тела, составленные из людей, народы. Развитие происходит более или менее правильно, быстро или медленно, достигает высоких степеней или останавливается на низших, все это зависит от причин внутренних, коренящихся в самом организме или от влияния внешних. Органическое тело народ растет, растет внутри себя, обнаруживая скрытые в нем изначало условия здоровья или болезни, силы или слабости, и в то же время подчиняясь благоприятным или неблагоприятным внешним условиям, из которых главное, как для отдельного человека, так и для целого народа, это условия живого окружения, общества ибо могущественные побуждения к развитию и формы этого развития даются обществом для отдельного человека, для народа другими народами, с которыми он находится в постоянной связи, в постоянном общении. Органическое тело, народное тело, растет, значит, проходит известные возрасты, разнящиеся друг от друга, легко отличаемые легко отличаются два возраста народной жизни. В первом возрасте народ живет преимущественно под влиянием чувства. Это время его юности, время сильных страстей, сильного движения, обыкновенно имеющего следствием зиждительность, творчества политических форм. Здесь, благодаря сильному огню, куются памятники народной жизни в разных ее сферах или закладываются в основание этих памятников. Сомнение, стремление поверить то, во что прежде верилось, задать вопрос, разумно или неразумно существующее, потрясти, пошатать то, что считалось до сих пор непоколебимым, знаменует вступление народа во второй возраст или период. Период господства мысли. Историк Не должен отдавать преимущество одному из этих возрастов перед другим, пристрастно относиться к тому или другому. О вкусах не спорят. Пусть один говорит, что ему нравится растение особенно тогда, когда оно одевается первую свежую зеленью. Другой приходит в восторг от цветка, третий скажет, что цвет, поскорее бы он увидал, поскорее бы завязывался и созревал плод но все это не научное дело. Историк знает, что при каждом движении, которое называется развитием, с приобретением или усилением одного начала одних способностей, утрачиваются или ослабляются другие. Человек возмужал, окреп через упражнение мысли, через науку и опыт жизни, приобрел бесспорные преимущества и между тем горько сожалеет о невозвратно минувшей юности, о ее порывах и страстях. Мудрец жалеет о заблуждениях, значит, в этом пережитом возрасте было что-то очень хорошее, что утратилось при переходе в другой возраст. В тот возраст народной жизни, когда господствуют чувства, возраст сильных и страстных движений, возраст подвигов, Народ страстно относится к предметам своих привязанностей. Он сильно любит и сильно ненавидит, не давая себе отчета о причинах своей привязанности и вражды. Стоит только сказать ему, что предмет его привязанности в опасности, стоит подняться священному для него знамени, он собирается, несмотря на все препятствия, он жертвует всем, чувство дает ему силу, способность совершать громадные работы, воздвигать здания не материальные только, но и политические. Сильные государства, крепкие народности, твердые конституции выковываются в этот возраст, в этот период господства чувства. Но этот же период знаменуется явлениями вовсе непривлекательными Чувство не сдерживается мыслью, знание слишком слабо, Суеверие и фанатизм ведут к самым печальным явлениям. Неопределенность отношений очищает произволу силе сильного обширное поле. И что кажется так прекрасно, так поэтично, издали, на картине или на театральной сцене, то приближенное к нашим глазам научными средствами, изученное подробно, является в отталкивающей обстановке но точно так же односторонне признавать за вторым периодом безусловное превосходство над первым. Период господства мыслей, который красится процветанием науки, просвещением, имеет свои темные стороны. Усиленная умственная деятельность может скоро обнаружить свое разлагающее действие и свою слабость в деле созидания. Чувство считает известные предметы священными, неприкосновенными, оно раз определило к ним отношения человека, общества, народа и требует постоянного сохранения этих отношений. Мысль начинает считать такие постоянные отношения с уеверием, предрассудком. Она свободно относится ко всем предметам, одинаково все подчиняет себе, делает предметом исследования, допрашивает каждое явление о причине и праве его бытия, причем необходимо ставить человека в холодное отношение к каждому явлению. Чувство, например, определяет отношение к своему и чужому таким образом, что свое имеет право на постоянное предпочтение пред чужим. Народы, живущие в период господства чувства, остаются верны этому определению. Но постоянная верность ему ведет к неподвижности. Если народ способен к развитию, способен вступить во второй период или второй возраст своей жизни, то движение обыкновенно начинается знакомством с чужим. Мысль начинает свободно относиться к своему и чужому, отдавать преимущества жизни народов чужих, опередивших в развитии находящихся уже во втором периоде. Выведший народ в широкую сферу наблюдений над множеством явлений в разных странах, у разных народов, в широкую сферу сравнений, соображений и выводов, покинув вопрос о своем и чужом, мысль стремится переставить отношения на новых общих началах. Но ее определение отношений не имеет уже той прочности, ибо каждое определение подлежит в свою очередь критике, подкапывается Является новое определение, по-видимому, более разумное, но и то, в свою очередь, подвергается той же участи. Старые верования, старые отношения разрушены. В новые, беспрестанно изменяющиеся, в многоразличные, борющиеся друг с другом, противоречивые толки и системы верить нельзя. Раздаются скорбные вопли. Где же истина? Что есть истина? Древо познания не есть древо жизни. Червь сомнения подтачивает все. Общество погибает, потому что чувство иссякает, не умеряет мысли. Ставится страшный вопрос. Что выиграл человек, перешедший из одной крайности в другую, поменявший суеверие на неверие? Таковы опасности могущие грозить отдельным людям и целым народам при переходе из одного возраста в другой. Заботливые и опытные отцы и матери хорошо знают эти опасности. Сколько с их стороны бессонных ночей и горячих слезных молитв, чтобы Бог сохранил молодого человека от увлечений того широкого пути, на который он вступает, чтобы, предавшись новому, не забыл он всего старого, не отрекся от тех начал, на которых был воспитан, не обратился к ним с враждой. Сколько примеров, что не могши победить страха перед опасностями, грозящими молодому человеку при переходе через порог семьи, родители решались отказать ему в средствах высшего образования, не пуская в высшее учебное заведение. Предосторожность напрасная. Ранее или позднее, Человек должен исполнить закон своего развития, должен исполнить его и целый народ. Нам не нужно долго останавливаться на примерах, укажем только на самые знакомые и близкие к нам, причем окажутся и те побуждения, те средства, благодаря которым народ переходит из одного возраста в другой. Мы беспрестанно употребляем выражение «человек развитый и неразвитый» образованный и необразованный. И знаем, что средством для приобретения этой развитости прежде всего служит переход из узкого замкнутого круга, из узкого замкнутого общества в более широкий круг, в более многочисленное общество. Сельский житель отличается меньшей развитостью, потому что живет в тесном уединенном кругу, где видит все одни и те же предметы и явления, где господствует простота быта, простота отношений. И отсюда детская простота взглядов на все окружающее, привычка останавливаться на внешности, не углубляться в сущность явлений. Горожанин – развитие сельского жителя, потому что круг, в котором обращается горожанин, шире, общество людей многочисленнее. Одиночество останавливает развитие. Общение с другими людьми, уясняя мысль, условливает развитие. Но чтобы плодотворно меняться мыслями, надобно о чем-нибудь думать. Надобно, чтобы мысль возбуждалась широтою круга и разнообразием предметов. Город дает именно эту широту и разнообразие, и потому горожанин развитие сельчанина. Другое могущественное средство развития дает школа, наука, посредством которых человеку делается доступен весь мир, и не только настоящее этого мира, но и его прошедшее. Этими двумя средствами развивается каждый отдельный человек, ими развиваются и целые народы. Народы, живущие особняком, не любящие сближаться с другими народами, жить с ними общую жизнью, это народы наименее развитые, они живут, так сказать, еще в сельском, деревенском быту. Самым сильным развитием отличаются народы, которые находятся друг с другом в постоянном общении, таковы народы европейско-христианские. Но понятно, что для плодотворности этого общения необходимо, чтобы народ встречался, сообщался с таким другим народом или народами, с которыми могла бы установиться мена мыслей, знаний, опытности, от которых можно было бы что-нибудь занять, чему-нибудь научиться. Переход народа из одного возраста в другой, то есть сильное умственное движение в нем, начинается, когда народ встречается с другим народом, более развитым, образованным. И если различия в степени развития, в степени образованности между ними очень сильно, то между ними естественно образуется отношение учителя к ученику, закон которого обойти нельзя. Так римляне, народ стремившийся к завоеванию всего известного тогда мира, встретившись с греками, народом отжившим свой исторический век, преклонились перед ними, отдали им себя в науку, и через эту греческую науку перешли во второй возраст своего исторического бытия. Но еще ближе к нам пример народов наших ровесников, новых европейско-христианских народов, народов Западной Европы. Они совершили свой переход из одного возраста в другой в XV и XVI веках также посредством науки, чужой науки, через открытие и изучение памятников древней греко-римской мысли. По общему закону они пошли в науку к грекам и римлянам и ничего не хотели знать, кроме греков и римлян. В ревностном служении своему новому началу они отнеслись враждебно к прожитому ими возрасту, к своей древней истории, к господствовавшему там началу, к чувству и последствиям этого господства свою новую жизнь, красившуюся для них развитием мысли под влиянием древней, чужой науки, они противопоставили своей прежней жизни как бытие-небытию. Отуманенные новыми могущественными влияниями, относясь враждебно к прожитому ими возрасту, они до того потеряли смысл к явлениям этого возраста, что не видели в нем своей древней истории, результаты которой – имели жить в них, в их новой истории, как бы они ни старались отчураться от них именами Платонов, Аристотелей и Цицеронов. Для них древняя история была преимущественной историей греков и римлян, к которым, как к своим учителям, духовным лицам, возродившим их к новой жизни, они непосредственно примыкали свою новую историю, а свою собственную древнюю историю они вставили как что-то странное, плохо понимаемое, междуумочное, не то, не все, среднее, откуда и название средней истории «Истории средних веков». Так совершился переход из одного возраста в другой, из древней истории в новую, для народов Западной Европы, народов романского и германского племени. Но дошел черед и до нас, народа Восточной Европы, народа Славянского. Наш переход из древней истории в новую, из возраста, в котором господствует чувство, в возраст, когда господствует мысль, совершился в конце XVII и начале XVIII века. Относительно этого перехода мы видим разницу между нами и нашими европейскими собратьями, разницу на два века. Мы должны уяснить себе причины этого явления, чтобы понять условия, в которых совершился самый переход или так называемое преобразование. Общий смысл его, надеюсь, теперь совершенно ясен. Ясна его необходимость для каждого исторического развивающегося народа, его характер и независимость от произвола исторического лица, которое может быть видным главным деятелем но не творцом явления, истекающего из общих законов народной жизни. В такое отношение наука ставит народ к великому историческому деятелю. Только великий народ способен иметь великого человека. Сознавая значение деятельности великого человека, мы сознаем значение народа. Великий человек своей деятельностью воздвигает памятник своему народу, какой же народ откажет в памятнике своему великому человеку?